Ханна, Берлин, 1939 На нашу встречу в кафе «Фрау Фалькенхорст» я пришла рано. Не увидев Лео, я принялась бродить вокруг железнодорожной станции «Хаки-Шермаркт». Ее запрудили солдаты. В тот день там даже было более многолюдно, чем обычно. Что-то происходило, а Лео со мной не было. И флагов больше. И флагов больше. Все, что я видела вокруг себя, окрасилось в красный и черный. Просто пытка. Улицы были увешаны плакатами и заполнены мужчинами и женщинами со вздернутыми к небу руками. По громкоговорителям взволнованный голос оповещал о дне рождения праздники в честь человека, который как раз менял судьбу Германии. Человека, за которым нам полагалось идти, которым нам следовало восхищаться и которому мы должны были поклоняться — самый чистый человек в стране, где очень скоро будет позволено жить только таким же чистым людям, как он. Из-за громкоговорителя не было слышно объявлений о прибытии и отправлении поездов, а огромный плакат возносил благодарность главному огру за ту Германию, в которой мы жили. Мы благодарим тебя. Затем кантата Баха разнеслась эхом под сводами станции. Мы благодарим тебя, Господь, мы благодарим тебя. То есть теперь Огор стал богом. А это было 20 апреля. Мое зеленое платье так хорошо сливалось с плиткой на стенах станции, что я почувствовала себя хамелеоном. Когда Лео меня увидит, он прыснит со смеху. Я побежала к выходу, соединенному с кафе, и наткнулась на него. «Ну и что же мне скажет немецкая девушка с французиша Штрассе?» Рассмеялся Лео. и насмешливые огоньки, заплясавшие в его глазах, придали им еще более лукавое выражение. «Мы едем на Кубу, и ты увидишь, как этот журнал откроет для тебя двери. Здесь немецкая девушка, здесь!» — кричал он и смеялся. «Куба — еще одно новое место. Лео все узнал. Он был уверен, что речь идет о Кубе. Начался дождь, поэтому мы побежали к раскинувшемуся рядом универмагу «Герман Тец». который больше не носил это название, поскольку оно было слишком грязным. Теперь его назвали Керти, чтобы не оскорбить ничьих чувств. Несмотря на дождь и время суток, все этажи казались пустыми. Куда все делись? Мы нашли центральную лестницу и помчались по ней. Мы наткнулись на нескольких женщин, которые смотрели на нас, будто гадая, где взрослые, которые присматривают за нами. Мы прошли этаж, где над перилами висели персидские ковры, и достигли верхнего этажа под стеклянной крышей, где мы увидели падающие дождевые капли. Куба? Где находится Куба, в Африке или в Индийском океане? Это остров. Как это пишется? Выпрошала я, пока сбив дыхание, бежала за Лео, желая присесть, чтобы больше не лавировать среди женщин, несущих сумки с покупками. К-У-Б-А. Лео произнёс по буквам немецкий вариант написания. Они говорят о покупке билетов на пароход. Твой отец собирается помочь нам с нашими. Это был остров, единственное место, куда мы могли бы уехать. Я надеялась, что он был далеко от огров. Дождь утих, погнали. Лео припустил вниз по лестнице, не давая мне времени отдышаться. Бог знает, куда он хотел сейчас отправиться. Мы вышли на главную площадь, испещренную лужами. Мы отправились на трамвайную остановку, а Лео наклонился и начал рисовать в грязи крошечный круглый остров под контуром материка, как он сказал Африке. Сделав карту из воды и грязи, Лео нарисовал город рядом с другой лужей. «Вот здесь будет наш дом, на берегу моря». Он взял меня за руку, и я почувствовала, какая она грязная и мокрая. Мы едем на Кубу Хана. Его лицо омрачилось, когда он увидел, что ему не удалось вызвать у меня такого же энтузиазма. Что мы будем делать на этом острове? Единственный вопрос, который я смогла задать ему, хоть и знала, что он не знает на него ответа. Вариант с отъездом становился всё более реальным, и я очень нервничала из-за этого. До сих пор мы справлялись с ограми и с мамиными кризисами. Из-за одного только осознания, что время отъезда приближается, у меня дрожали руки. Внезапно Лео заговорил о браке, детях, совместной жизни, но он даже не сказал мне, помолвлены ли мы. Мы так молоды, Лео, я подумала, что он должен был хотя бы сделать мне предложение, которое я могла бы принять, ведь так было принято. Но Лео не верил в условности. У него были свои правила, и он рисовал свои собственные карты на воде. Мы ехали на Кубу. Наши дети будут кубинцами, и мы выучим кубинский диалект. Когда Лео сидел на корточках, рисуя у выхода из универмага, какая-то женщина со шляпной коробкой подпрыгнула и топнула по луже, уничтожив нашу карту на месте. Грязные дети, прошептала она, глядя на Лео. Я воззрелась на неё снизу вверх. Она была похожа на великаншу с толстыми волосатыми руками. А её ногти походили на когти, выкрашенные в красный цвет. Я не могла выносить всю общую грубость. Хорошие манеры таяли с каждым днём. В городе, где каждый был готов бить окна и пнуть любого, кто попадался на пути, хорошие манеры были больше не нужны. Никто больше не разговаривал, все только кричали. Папа сокрушался, что язык потерял всю свою красоту. Мами же немецкая речь, звучавшая из громкоговорителей по всему городу, давно казалось масса изрыгавшихся согласных я подняла голову и увидела что небо вот-вот разверзнётся надвигалось скопище серых облаков предвещавших грозу люди вокруг бежали к бранденбургским воротам чтобы посмотреть парад о котором объявили по громкоговорителям сегодня был праздник самому чистому человеку в германии исполнилось 50 лет Сколько ещё флагов может выдержать город? Мы пытались дойти до Unter den Linden, но не смогли пробиться. Дети и молодёжь толпились у окон, стен и на балконах, чтобы посмотреть на военную процессию. Казалось, все они кричали: "Мы непобедимы! Мы будем править миром!" Лео издевался над ними, и имитируя их приветствие правой рукой, поднимал ладонь вверх в знаке "стоп". Ты с ума сошёл, Лео. Эти люди не принимают такие вещи за шутку, сказала я, дёргая его за руку. И мы снова ринулись в толпу. Теперь нам предстояло целое приключение, нужно было добраться до дома. Сверху донёсся оглушительный шум. Над головой пронёсся самолёт, потом ещё один и ещё. В небе над Берлином появились десятки машин. Лёв вдруг посерьёзнел. Когда мы прощались друг с другом, мимо проскакал отряд конной кавалерии. Они смотрели на нас с изумлением, как бы говоря: "Почему вы здесь, а не на параде?" Придя домой, я первым делом отправилась на поиски Атласа. Я не смогла найти Кубу ни на страницах с изображением Африки, ни в Индийском океане, ни рядом с Австралией, ни с Японией. Кубы не существовало. Её не было ни на одном континенте. Это была не страна и не остров. Мне понадобилось увеличительное стекло, чтобы рассмотреть мельчайшие названия, затерянные в тёмно-синих крапинках. Возможно, это был остров рядом с другим островом или никому не принадлежащий крошечный полуостров. Он вполне мог быть необитаемым, и мы были бы первыми поселенцами. Мы бы начали с нуля и превратили Кубу в идеальную страну, где каждый мог бы быть светловолосым или темноволосым, высоким или низким, толстым или худым, где можно было бы купить газету, позвонить по телефону, говорить на любом языке и называть себя как угодно, не обращая внимания на цвет кожи и на то, какому богу человек поклоняется. По крайней мере, на наших водных картах Куба уже существовала Я всегда думала, что нет никого более мужественного и умного, чем папа. В расцвете сил у него был идеальный профиль, как говорила мама, как у греческой скульптуры. Но теперь она больше его не превозносила. Она больше не спешила к нему навстречу, когда он возвращался уставлый из университета, где его очень уважали. Её лицо больше не светилось от радости, когда её называли дамой учёного доктора или женой профессора на светских мероприятиях, где она выглядела божественно в своих плиссированных вечерних платьях от мадам Гре. "Никто не может сравниться с французскими портнихами", хвасталась она своим поклонникам. "Папе нравилось видеть её такой: счастливой, чувственной, элегантной". Дар выглядеть загадочно, который взращивали в себе многие кинозвёзды, казалось, был у неё врождённым. Каждый, кто видел её впервые, не мог успокоиться до тех пор, пока его не представляли божественный Айми Штраус. Она была идеальной хозяйкой. Мама могла с сознанием эксперта говорить об опере, литературе, истории, религии и политике, никого не обижая. Она идеально дополняла отца. который, будучи погружённым в собственные мысли, временами приводил людей в недоумение разговорами о сложных научных теориях. Отец изменился. Его опустошили страдания и беспокойство, которые он испытывал из-за поиска страны, которая могла бы нас принять. Этот непобедимый человек стал ещё более хрупким, чем лист самого старого дерева в Тергартене. который подарил мне Лео и который я хранила в своем дневнике. У папы каждый день появлялась новая жалоба. «Я теряю зрение», — сказал он нам однажды утром. Я наблюдала, как он постепенно умирает. Я понимала это и была готова. Я буду сиротой, потерявшей отца, и мне придется ухаживать за подавленной матерью, которая не переставала оплакивать дни своей былой славы. Я понятия не имела, как победить инертность, в которую мы все трое впадали, когда встречались дома. У нас ничего не получалось. Я не могла предсказать, по какому пути мы пойдём, но чувствовала, что нас ожидает сюрприз. А я терпеть не могла сюрпризы. Пришло время принять решение. Не имело значения, совершим мы ошибку или окажемся не в том месте, нам нужно было что-то сделать. даже если это значило, что нужно ехать на Мадагаскар или на Кубу, о которой говорил Лео, а я всё думала, где же находится Куба.